— Мне ни за то, ни за другое не платят. — Дело в том, что мы расследуем убийство. А кого убили? Тебя она наверняка известна как Минди. Физиономия Эрни напряглась. Э, — Минди? Не знаю никого с подобным именем. Я бы такое обязательно запомнил. Да прекрасно ты все знаешь, Шерри", отмахнулся Келли. "Я видел ее здесь как-то вечером.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 Нефтяник, спросил Келли. похоже на то, лапы все покоцаны, морды обгоревшие, бумажник от бабла так и лопается. И долго они тут пробыли? спросил Деккер. Минут сорок пять. Обычно примерно столько все и занимает. А что тут еще делать? Ляз сточить? Они ушли вместе или по отдельности? продолжал расспрашивать Деккер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 Бросив на нее взгляд, Декеру уставился на Эрни в ожидании ответа. В каком это смысле, отличалась. Думаю, вы понимаете, в каком, сказала Джеймисон. Эрни испустил протяжный вздох. Послушайте, другие приходящие сюда девчонки всегда на выходе пересчитывают денежки, если берут наличными.